Глава шестидесятая Иерархия целей На пути здорового долголетия важно помнить, что работа по поддержанию здоровья в теле требует постоянства особого состояния внимания. Это похоже на работу с приготовлением и упорядочиванием множества мелких предметов одновременно. Если, управляя процессами поддержания и сохранения здоровья, помнишь о необходимости поддерживать порядок в сознании, тем самым создаешь порядок в иерархии идей, который позволяет поддерживать здоровое состояние в теле. Поддерживать ясный порядок иерархии идей в сознании важно не потому, что высшие цели могут подменяться низкими, а потому что в этом случае из-за высших целей не разрушается здоровое состояние тела. Дело не в том, чтобы высшие цели не разрушали здоровое состояние тела, а в том, чтобы, управляя телом, не разрушать его в неправильных действиях из-за отсутствия любви к здоровому телу. Только когда духовные устремления и телесные ощущения не наносят ущерб друг другу, тогда они соединяются, и в теле постоянно происходит накопление силы здорового долголетия. Древняя мудрость Чэнь Синьсюаня Сердце является хозяином, которое управляет органами-накопителями и органами-распределителями и контролирует действия вещества ощущения времени и вещества ощущения пространства, объединяет и охватывает чувства и мысли. Поэтому, когда в сердце тревога, то в ответ происходит движение легких, Когда мысль начинает шевелиться в сердце, ей отвечает селезенка. Когда раздражение движется в сердце, ему отвечает печень. Когда страх движется в сердце, то ему отвечают почки. Это происходит лишь потому, что пять типов чувственных движений управляются исключительно сердцем. Важное место в поддержании питания жизни наши предки уделяли также пище. Нельзя на селезенку и желудок действовать одновременно холодными и горячими продуктами. Нельзя разрушать их действием разваренных и сырых продуктов, а также действием твердых и мягких продуктов одновременно. Так говорили в древности. Обретение мудрости. Практическое осмысление. Мудрый человек обретает мудрость лишь потому, что применяет законы перемен. Но для обретения умения в применении перемен нужно пребывать в состоянии покоя и пустоты ума. Когда ум находится в состоянии пустоты, он способен вместить все сущее. Когда ум находится в состоянии покоя, он способен все понимать ясно. Только состоянием пустоты сможешь принять все, что приходит из мира. Только состоянием покоя можешь правильно откликнуться на все, что происходит. Если долго хранишь состояние пустоты в спокойном уме, тогда ясно прозреваешь тайну устройства мира. Пустота — это образ небесной силы, а покой — суть силы земной. Пустота небес без устали совершает усилия, а покой земли вмещает всё сущее полнотой силы духа. Безбрежная ширь — таков образ пустоты неба. Безграничный простор — таков образ земного покоя. Пустота и покой полностью воплощают законы неба и земли. Если в уме пустота и покой, значит в нем действуют силы неба и земли. По сути, чистота и пустота — это одно и то же, и когда они сходятся, обретаешь состояние полноты бытия. Это основа долголетия и здоровья.